Новость эта была воспринята на удивление хорошо, так уж у нас заведено своих не бросаем. Я кинул взглядом улыбающихся колхозников и тяжело вздохнул, ведь самое неприятное пришлось оставить напоследок. У меня не было и капли сомнений в том, что эта новость испортит настроение каждому присутствующему здесь колхознику, и оказался прав.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 Предложение было жестким, но тут уж иначе никак. Либо мне доверяют, либо нет, иного выбора не дано. Собравшиеся поддали такой шум и суету, что у меня голова разболелась. Так или иначе, меня это мало волновало. Я молча ожидал итогов голосования. — Я никого, кроме Сан Саныча, не признаю, — недовольно скрестил руки Ягодецкий, повернувшись к стене. Все лучше, чем наблюдать за глупым спором.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 Подей, Лукич, — спросил я у него, — а с того, что вы все одинаковые начальники, хозяева? — Вот ты что, председатель? От злости Семеручка даже стал мне тыкать. — Ты думаешь, что ты такой первый у меня на веку? А вот хренушки! Это все уже проходили. И сразу после войны, и когда Сталин умер, и позже. Чуть что, так колхозники последние отдают чтобы городских прокорбить. Вот таких вот дарбоедов, которые планы составляют. — Это где ты, Фадейка, такое видел? — раздался очередной женский голос с задних рядов. — Я у нас в колхозе такого не помню. — ура ты, Василина Пустоголовая, тебе бы не на ферме работать, а у меня в огороде стоять, за место пугала. Вот очень ты на него похожа, в голове одна солома, а не мозги.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 И мы, товарищи, — я обвел взглядом колхозников, — должны мне в этом помочь. Все вместе как один.